Второе на заводе. Около 500 километров в два часа скорость самого быстрого соколиного полета, недостигнутая до сих пор даже нашими электрическими дорогами. Внизу развертывались в быстрой смене незнакомые странные ландшафты, еще быстрее проносились иногда мимо нас незнакомые странные птицы. Лучи солнца вспыхивали синим светом на крышах домов и обычным желтоватым светом на огромных куполах каких-то незнакомых мне зданий. Реки и каналы мелькали стальными лентами. Мои глаза отдыхали на них, потому что они были такие же, как на земле. Вон вдали стал виден огромный город, раскинутый вокруг маленького озера и перерезанный каналом. Гондола замедлила ход и плавно опустилась около небольшого красивого домика, домика Нетти. Нетти был дома и радостно нас встретил. Он сел в нашу гондолу, и мы отправились дальше. Завод был еще в нескольких километрах, на той стороне озера. Пять громадных зданий. Расположенных крестообразно, все одинакового устройства, чистый стеклянный свод, лежащий на нескольких десятках темных колонн, образующих точный круг или мало растянутый эллипс. Такие же стеклянные пластинки, поочередно прозрачные и матовые, между колоннами в виде стен. Мы остановились у центрального самого большого корпуса перед воротами, занимавшими целый промежуток от колонны до колонны, метров 10 ширины и метров 12 вышины. Потолок первого этажа горизонтально перерезывал посредине пространство ворот. Несколько пар рельсов входили в ворота и терялись внутри корпуса. Мы подплыли к верхней половине ворот и, оглушенные шумом машин, сразу попали во второй этаж. Впрочем, это не был особый этаж в точном смысле слова, а скорее сеть воздушных мостиков, оплетавшая со всех сторон гигантские машины незнакомого мне устройства. На несколько метров над нею находилась другая подобная сеть, еще выше третья, четвертая, пятая. Все они были образованы из стеклянного паркета, охваченного брусьями железных решеток. Все были связаны множеством подъемников и лестниц, и каждая следующая сеть была меньше предыдущей. Ни дыма, ни копоти, ни запаха, ни мелкой пыли, Среди чистого свежего воздуха машины, залитые светом, не ярким, но проникающим всюду, работали стройно и размеренно. Они резали, пилили, строгали, сверлили громадные куски железа, алюминия, никеля, меди. Рычаги, похожие на исполинские стальные руки, двигались ровно и плавно. Большие платформы ходили вперед и назад со стихийной точностью. Колеса и передаточные ремни казались неподвижными. Не грубая сила огня и пара, а тонкая но еще более могучая сила электричества, была душой этого грозного механизма. Самый шум машин когда ухо к нему несколько привыкало, начинал казаться почти мелодичным, кроме тех моментов, когда падает главный молот в несколько тысяч тонн и все содрогается в громовом ударе. Сотни работников уверенно ходили между машинами, и ни шаги их, ни голоса не были слышны среди моря звук. В выражении их лиц не было напряженной озабоченности, только спокойное внимание. Они казались любознательными, учеными, наблюдателями которые, собственно, ни при чем во всем происходящем. Им просто интересно видеть, как эти громадные куски металла на рельсовых платформах, выплывающие под прозрачный купол, попадают в железные объятия темных чудовищ, как эти чудовища затем разгрызают их своими крепкими челюстями, мнут своими тяжелыми твердыми лапами, строгают и сверлят своими блестящими острыми когтями и как, наконец, остатки этой жестокой игры увозятся с другой стороны корпуса легкими вагонами электрической дороги в виде стройных и изящных машинных частей с загадочным назначением. Казалось вполне естественным, что остальные чудовища не трогают маленьких большеглазых созерцателей, доверчиво гуляющих между ними. Это было просто пренебрежение к слабости, признание добычи слишком ничтожную, недостойную грязной силы гигантов. Были неуловимы и невидимы со стороны те нити, которые связывали нежный мозг людей с несокрушимыми органами механизма. Когда мы, наконец, вышли из корпуса, Водивший нас техник спросил, желаем ли мы осматривать другие корпуса и вспомогательные строения. Сейчас же, или намерены сделать перерыв для отдыха? Я высказался за перерыв. «Я видел машины и работников», — сказал я, — «но самой организации труда совершенно себе не представляю. Вот об этом мне и хотелось бы расспросить вас». Вместо ответа техник повел нас к маленькому, кубической форме строению, находившемуся между центральным и одним из угловых корпусов. Таких строений было еще три, и все они были аналогично расположены. Их черные стены были покрыты рядами блестящих белых знаков, это были просто таблицы статистики труда. Я уже владел языком марсиан настолько, что мог разбирать их. На одной, отмеченной номером первым, значилось. Машинное производство имеет излишек в 968 757 рабочих часов ежедневно. Из них 11 325 часов труда опытных специалистов. На этом заводе излишек 753 часа, из них 29 часов труда опытных специалистов. Нет недостатка работников в производствах земледельческом, горном, земляных работ, химическом и так далее, было перечислено в алфавитном порядке множество различных отраслей труда. На таблице номер второй было написано «Производство одежды имеет недостаток в 392 685 рабочих часов ежедневно, из них 21 380 часов труда опытных специалистов для специальных машин и 7 852 часа труда специалистов организаторов. Производство обуви нуждается в 79 360 часах из них и так далее. Институт подсчетов в 3078 часах и так далее. Такого же содержания были и таблицы номеров третьего и четвертого, в списке отраслей труда были и такие, как воспитание детей младшего возраста, воспитание детей среднего возраста, медицина городов, медицина сельских округов и прочее. Почему? «Излишек труда точно указан только в машинном производстве, а недостаток повсюду отмечен с такими подробностями», — спросил я. «Это очень понятно», — отвечал Менни. «Посредством таблиц надо повлиять на распределение труда». Для этого необходимо, чтобы каждый мог видеть, где при одинаковой или приблизительно равной склонности к двум занятиям человек выберет то из них, где недостаток сильнее. А безлишки труда Знать точные данные достаточно только там, где этот излишек имеется, чтобы каждый работник такой отрасли мог сознательно принять в расчет и степень излишка, и степень своей склонности к перемене занятия. В то время, как мы таким образом разговаривали, я вдруг заметил, что некоторые цифры таблицы исчезли, а затем на их месте появились новые. «Я спросил, что это значит». «Цифры меняются каждый час», — объяснил Мэнни. «В течение часа несколько тысяч человек успели заявить о своем желании перейти с одних работ на другие». Центральный статистический механизм все время отмечает это, и каждый час электрическая передача разносит его сообщения повсюду. Но каким же образом центральная статистика устанавливает цифры излишка и недочета? Институт подсчетов. Имеют везде свои агентуры, которые следят за движением продуктов на складах, за производительностью всех предприятий и изменением числа работников в них. Этим путем точно выясняется, сколько и чего следует произвести на определенный срок и сколько рабочих часов для этого потребуется. Затем институту остается подсчитать по каждой отрасли труда разницу между тем, что есть, и тем, что должно быть, и сообщать об этом повсюду. Поток добровольцев труда восстанавливает равновесие. А потребление продуктов ничем не ограничено? Решительно ничем. Каждый берет то, что ему нужно, и столько, сколько хочет. И при этом не требуется ничего похожего на деньги, никаких свидетельств о количестве выполненного труда или обязательств его выполнить или вообще чего-нибудь в этом роде. Ничего подобного. В свободном труде у нас и без этого никогда не бывает недостатка. Труд — естественная потребность развитого социалистического человека, и всякие виды замаскированного или явного принуждения к труду совершенно для нас излишни. Но если потребление ничем не ограничено, то невозможно ли в нем резкие колебания, которые могут опрокинуть все статистические расчеты? Конечно, нет. Отдельный человек, может быть, станет есть то или иное кушание в двойном, в тройном, против обычного количества, или захочет переменить 10 костюмов в 10 дней, но общество в три тысячи миллионов человек не подвержено таким колебаниям. При таких больших числах уклонения в ту или другую сторону уравновешиваются, и средние величины изменяются очень медленно, в строгой непрерывности. Значит, таким образом ваша статистика работает почти автоматически, простые вычисления и ничего больше? Ну нет, трудности тут очень большие. Институт подсчетов должен зорко следить за новыми изобретениями и за изменением природных условий производства, чтобы их точно учитывать. Вводится новая машина, она сразу требует перемещения труда, как в той области, где применяется, так и в машинном производстве, а иногда и в производстве материалов для той или другой отрасли. Истощается руда, открываются новые минеральные богатства, опять перемещение труда, в целом ряде рельсовых путей и так далее Все это надо рассчитать с самого начала, если не вполне точно, то с достаточной степенью приближения А это вовсе не так легко, пока не будут получены данные прямого наблюдения При таких трудностях, заметил я, очевидно, необходимо иметь постоянно в запасе некоторый излишек труда. Именно так. В этом и заключается главная опора нашей системы. Лет 200 тому назад, когда коллективного труда лишь кое-как хватало для удовлетворения всех потребностей общества, тогда была необходима полная точность в расчетах, и распределение труда не могло совершаться вполне свободно. Существовал обязательный рабочий день, и в его пределах приходилось не всегда и не вполне считаться с призванием товарищей. Но каждое изобретение, создавая статистики временные трудности, облегчало главную задачу переход к неограниченной свободе труда. Сначала рабочий день сократился, затем, когда во всех областях труда оказался избыток, всякая обязательность была окончательно устранена. Заметьте, как незначительны все цифры, выражающие недостаток труда по производствам. Тысячи, десятки, сотни тысяч рабочих часов. Не более. Это при миллионах и десятках миллионов часов труда, который уже затрачивается в тех же производствах. Но, однако, и недостаток труда все же бывает, возразил я. Правда, он, вероятно, покрывается последующим избытком, не так ли? И не только, — Последующим избытком. В действительности самое вычисление необходимого труда ведется таким образом, что к основной цифре надбавляется еще некоторое количество. В самых важных для общества отраслях. В производстве пищи, одежды, зданий, машин эта надбавка достигает 6%, в менее важных – 1-2%. Таким образом, цифры недостатка в этих таблицах выражают, вообще говоря, только относительный, а не абсолютный, недочет. Если бы обозначенные здесь десятки и сотни тысяч часов и не были выполнены – Это еще не значит, что общество стало бы терпеть недостаток. — А сколько времени работает ежедневно каждый, например, на этом заводе? — Большую частью — полтора, два, два с половиной часа, — ответил техник, — но бывает и меньше, и больше. Вот, например, товарищ, который заведует главным молотом, до того увлекается своей работой, что никому не позволяет сменить себя за все рабочее время завода, то есть 6 часов ежедневно. Я мысленно перевел для себя все эти цифры на земной счет с марсианского, по которому сутки, немного более длинные, чем наши, заключают в себе десять часов. Оказалось, обычная работа — 4-5-6 часов, наибольшая продолжительность — 15 часов, то есть такая, как у нас на земле, в наиболее эксплуатируемых предприятиях. «А разве не вредно товарищ, на молоте работать так много?» — спросил я. «Пока еще не вредно», — отвечал Нетти. «Еще с полгода он может позволять себе такую роскошь. Но я, конечно, предупреждал его об опасностях, которые угрожают ему после этого увлечения. Одна из них — это возможность судорожного психического припадка, который с непреодолимой силой потянет его под молот. В прошлом году подобный случай произошел на этом же заводе с другим механиком таким же любителем сильных ощущений, и только благодаря счастливой случайности успели остановить молот, и невольное самоубийство не удалось. Жажда сильных ощущений сама по себе не есть еще болезнь, но она легко подвергается извращениям, как только нервная система хоть немного пожатнулась от переутомления, душевной борьбы или какой-нибудь случайной болезни. Вообще же я, разумеется, не упускаю из виду тех товарищей, которые неумеренно предаются какой бы то ни было однообразной работе. «А не должен ли был бы этот товарищ, о котором мы говорим, сократить свою работу ввиду того, что в машинном производстве есть избыток труда?» «Конечно нет», — засмеялся Мэнни. Почему именно он должен за свой счет восстанавливать равновесие? Статистика никого ни к чему не обязывает. Каждый принимает ее во внимание при своих расчетах, но не может руководиться ею одной. Если бы вы пожелали немедленно поступить на этот завод, вам, вероятно, нашлась бы работа, а в центральной статистике цифра слишком увеличилась бы на один-два часа. Только и всего. Влияние статистики непрерывно сказывается на массовых применениях труда, но каждая личность свободна. За разговором мы успели достаточно отдохнуть, и все, кроме Менни, отправились дальше осматривать завод, а Менни уехал домой. Его вызывали в лабораторию. Вечером я решил остаться у Нетти. Он обещал на следующий день свести меня в дом детей, где одной из воспитательниц была его мать.